Глава 4, часть вторая. Смерть – это ещё не конец. Лучше бы я не покидал Вальдиру. Никогда в жизни не увлекался альпинизмом, но, как ни удивительно, я всё же приноровился. Ещё удивительней, что монотонное продвижение всё выше и выше начало приносить мне удовольствие. Вскоре мне остался один единственный рывок. Лоза была уже закреплена, осталось лишь по ней взобраться, но я медлил. Покачиваясь над бездной, созерцая далекие верхушки деревьев и разбросанные по земле там и сям гигантские валуны. И невольно задумался. Сколько же я теряю? Вместо того, чтобы сутками торчать в игре, я мог бы сейчас покорять очередную горную вершину – Ощущать на лице настоящий, а не виртуальный ветер. Сейчас моё тело лежит в пластиковом саркофаге с дурацким горшком на голове. Удовольствие получает лишь разум. Фальшивое удовольствие, поддельное, не настоящее. Что-то я разошёлся, устал. Последние деньки выдались не из лёгких. Или же мой старательно поддерживаемый анабиоз начал рушиться? Хмыкнув, я дурашливо поболтал ногами в воздухе, И устремив взор вверх, шустро вскарабкался по лиане. Покорю хотя бы виртуальную вершину, тоже достижение. Уцепился за угловой камень и начал подтягиваться, вытаскивая себя на вершину. И вздрогнул всем телом, когда вокруг моего запястья сомкнулась чья-то рука, и меня словно пушинку вздёрнуло в воздух и перетащило через скальный край. Скинув голову, я уткнулся взглядом в радостно ухмыляющуюся клыкастую морту полуорка игрока. «Спасибо, кречет!» – улыбнулся я в ответ, подтягивая под себя ноги. «Да не за что!» – пожал плечами полуорк и коротко взмахнул рукой, одновременно дёргая меня на себя. Я ещё успел заметить сверкнувшее в воздухе лезвие меча, и перед глазами полыхнула багровая вспышка. «И ещё одна!» Когда полуорг повторил удар, вбивая меч мне в открытое горло. Крит! Отравление. Вы получили легкое отравление и нуждаетесь в немедленном принятии противоядия или наложении заклинания очищения. Причина отравления: нанесенный на клинок яд. Перед глазами мельтешили багровые вспышки. Выскочившая на экран длинющая надпись тревожного оповещения и маячившая на заднем фоне злорадно ухмыляющаяся морда полуорка. Шкала моей жизни резко уменьшилась, и мгновенно покраснев, яростно замигала. Подыхаю. Взревев, я отмахнулся свободной рукой, кастуя на противника терновую преграду. Но серый кречет одним мощным пинком разбил куст и вновь всадил в меня оружие. Шкала жизни мигнула последний раз и резко почернела. Исчезли цвета, всё окрасилось в чёрно-белый цвет. Тело перестало слушаться. Безвольной куклой я рухнул на землю, окутываясь серебристой дымкой. Я ещё не улетел, когда в моё превратившееся в сгусток серебряного тумана тело по самой локоть жадно влезли лапы убившего меня игрока. Полыхнула белая вспышка. Несколько коротких мгновений – Перед глазами переливалась такая знакомая радуга. А когда она исчезла, оказалось, что я сижу на большом каменном диске, испещрённом множеством замысловатых рун. Сижу в одном белоснежном подгузнике на чреслах и любуюсь выскочившим сообщением. Достижение! Вы получили достижения, воскресший первого ранга. Увидеть таблицу полученных достижений можно в настройках вашего персонажа. Ваша награда за достижения. Плюс полпроцента к шансу сохранить один или несколько предметов экипировки после гибели. Плюс полпроцента к шансу не получить штраф на накопленные баллы опыта. Текущий размер бонуса – 1%. Дополнительная информация. Смерть – это еще не конец. Помните, что в мире Вальдиры вы бессмертны. После каждой гибели игрок будет перемещен на ближайшую локацию возрождения. Существуют некоторые штрафные санкции, изменяющиеся в зависимости от локации, уровня игрока и типа противника. Глухо выругавшись, я закрыл информационное окно и слепо уставился на запад. Туда, где в паре лик отсюда возвышался скалистый утёс, на вершине которого сейчас лежала моя туманная тушка, и где сейчас стоял мой убийца. «Убили! Меня убили!» Один короткий взгляд подтвердил, что накопленный опыт уменьшился ровно наполовину. Я остался без экипировки. Гол как сокол. А раздел этого сокола кричит, Серый кречет, Полуорак 37 уровня, игрок Агер, вооружённый отравленным мечом. И я самолично заполз прямо к нему в клёв. Несколько раз глубоко вздохнув и выдохнув, я обуздал переполняющее меня бешенство. «Да, меня убили. Но это следовало ожидать. Это игра. Здесь это неизбежно. И случается со всеми без исключения. Именно поэтому я оставил лошадь в конюшне, а самые ценные вещи и деньги в гостинице. Потерял лишь свою кожаную одежду, вышитую в рубаху из яслей, посох, исцеляющие зелья и ещё пару мелочей до да кучи. Но заклинания остались при мне». «Легендарный браслет в надёжном месте. Лошадь мирно пережёвывает виртуальную солому в не менее виртуальной конюшне. Легко отделался. И бешусь только из-за неожиданности и нелепости смерти. Лучше бы сэкономил время и отдался на съедение серым волкам. Опять же, кто ж знал?» Пока я успокаивал сам себя этими немудрёными мыслями, успел внести серого кречета в список врагов. Подлая ты птичка, серой кричит, очень подвоя. Добрый человек, сделай милость, сойди с этого священного камня. Тихий старческий голос заставил меня встрепенуться. У края каменного диска стоял древний дед, опиравшийся на сучковатый посох и с лёгкой укоризной смотрящий на меня выцвевшими глазами. Ну да, мешать я здесь никому не мешаю, но легенда есть легенда. У местных локации возрождения возведены в культ. Ещё бы! Это места, где прибывшие в их мир бессмертные чужеземцы вновь и вновь воскресают. Чем не чудо? Молча кивнув, я сошёл с диска и, оглядевшись по сторонам, убедился, что нахожусь в тенистом парке, что совсем рядом с торговой площадью, откуда доносились призывы игроков. Вот и ещё одна хорошая сторона. Я оказался в деревне Селень. Там, куда и направлялся. Сориентировавшись на местности, я зашагал к ближайшей гостинице. Успел сделать всего несколько шагов, когда перед глазами появилась куцая бирюзовая надпись. У вас новое сообщение от игрока Серый кречит. Ткнув подтверждающую пиктограмму, я бесстрастно прочитал сообщение. Ну, тебе и гале галимый, шмотки идти дерьмо. Но все равно спасибо за подарки. «Ты же на меня не обижаешься, да?» Коротко и злорадно. «Ну-ну!» Не успел я прочитать первое послание, как система выдала оповещение о ещё одном входящем сообщении от того же адресата. Читать я не стал. Быстро пощёлкал менюшками и поставил серого кречета в игнор-лист. «Ненавижу таких!» Ладно, перехитрил меня, умело воспользовался подвернувшимся шансом, не упустил момента. Но зачем отправлять мне такие вот писульки, чтобы потешить свое эго, позворадствовать еще сильнее? Ублюдок! Земля круглая, может и встретимся еще, а может я специально поищу эту горную птичку. У него, похоже, там наблюдательный пункт. Ответственная стена лишь с одной стороны, с других направлений пологи и склоны. Легко спустился, легко поднялся. Парень! Обернувшись, я вопросительно возрился на окликнувшего меня игрока. Человек в стальные доспехи с салым крестом на груди, белый плащ за спиной. Атагра улетел или мобы? Атагра! От коротко ответил я, начиная догадываться о причине такого интереса. Это хорошо! обрадовался игрок. Где он тебе? Кто и какой уровень? На вершине утеса к западу от деревни в локации каменное взгорье. Пулуорк, 37 уровня, с ником Серый Кречет. «Ясно, спасибо! Сейчас мы его выцепим и полетать отправим!» Пообещал игрок, хлопнув меня по плечу. «Мы, Алый Крест, это наши клановые земли!» «Спасибо!» – кивнул я и, махнув на прощание рукой, пошёл дальше. Успев ещё заметить, что крестоносец опустился на одну из многочисленных скамеек и прикрыл глаза. Не иначе рассылает сообщение со кланом. Дает ориентировку на опасного преступника, серого кречета. Сообщение типа «В розыске! Матерый рецидивист серый кречет! Вооружен и крайне опасен! Живьем не брать!» «Неважно! Даже если они его убьют, мой счет это не закроет!» Вспомнив кое-что, я вновь повернулся и добавил. «У него отравленный меч, поосторожней!» «Да хоть ядерная ракета!» – пренебрежительно фыркнул игрок. Пожав плечами, я зашагал к гостинице. Надо срочно раздобыть штаны. Щеголять по деревне в подгузнике не хотелось. Проходя сквозь восточные ворота деревни, я устал и одновременно удовлетворённо щурился на медленно заходящее солнце. День прошёл не зря. Я достиг 23 уровня. Остаток дня я посвятил самому нудному из всех возможных занятий. Не отходя далеко от окраины деревни, я наворачивал широкие круги, безостановочно уничтожая всю попадающуюся на пути живность. Ненавижу подобное занятие, ненавижу подолгу оставаться в одной и той же локации. Но выбора не было. Использовал только огненный уголь и терновую преграду. Упор набил самых мелких и легко уничтожаемых монстров, почти не обращая внимания на крупняк. Раз пять убегал от рыскающих по округе игроков агров, Благо, ни одного серьёзного противника среди них не оказалось. Чёртовы любители! Не умеют выжидать и подпустить жертву поближе. Толком не используют умения персонажа, экипировка в разнобой и не заточена на ПВП. Наверняка мог бы убить каждого из них, но сознательно отступал, не обращая внимания на несущиеся в спину насмешки. Раза два отклонил предложение схлестнуться в дуэли. Потому как сегодня цель у меня была другая. Я старательно зарабатывал опыт и не менее старательно набивал мешок всем найденным хламом. Дешёвый лут с монстров, траву и грибы. Грёб всё подряд. Получил начальное достижение грибник, но даже не обратил на него внимания. Лишь бы наполнить заплечный мешок доверху. Как только этот момент наступал, рысью нёсся обратно в деревню и поспешно всё распродавал. В активе было 4 добросовестно выполненных поручений – И каждая из них, помимо опыта или каких-либо вещей, давали мне драгоценные единицы добрых отношений с деревенскими жителями. Отнести обед пастуху. Одновременно со мной квест сдали ещё три игрока. Не представляю, как бедолага-пастух всё это умудряется съесть. Убить 10 хорьков, разоряющих курятник на одной богатой ферме. Помочь деревенской старушке вскопать огород. За это деяние я получил достижение землекоп, дающее бонус к скорости копания. Та же старушка попросила натаскать воды из колодца в большую бочку у крыльца. Сделал и это. Достижение водонос не получил. Ну да ладно. Волков я так и не завалил, и волчьих хвостов не настриг. Но только потому, что не хотел рисковать и удаляться от селени слишком далеко. К тому же один доброход разъяснил мне ситуацию, Почему я так облажался во время первой попытки завалить серого разбойника? Потому что так задумано. Потому что это враг номер один для данной конкретной местности. Оказалось, что в этой деревне три главные напасти – обитающие в лесах волки, оккупировавшие тёмные овраги и ельники-пауки, да ещё и злобные кобальты, населяющие карстовые пещеры и точащие зубы на мирных жителей». Злобные враги осаждают несчастную селень и досаждают ей вот уже долгие годы. И лишь благодаря героическим действиям славных чужеземцев эту напасть удается сдерживать. Но это легенда. А если говорить проще, волки, кобальты, ещё не виданные мною пауки, мобы особые. С повышенным уроном, с запасом жизни, устойчивостью к некоторым стихиям и продвинутыми мозгами. Поодиночке не ходят, и охотиться на них желательно в группе. Во многих населённых пунктах есть такие монстры, и когда я ещё бегал лучником Крашотом, частенько выполнял подобные задания. Но рейнджерам на начальных уровнях проще, бегает он быстрее и устаёт меньше, атакует мобов с дистанции и очень хорошо выворачивается от ударов, ещё бы, основные характеристики – это ловкость, выносливость, иногда ещё и сила, да и вообще. Лучник – это сила. Прямо ностальгия нахлынула. Магам тяжелее. Да, потом, когда будут изучены и прокачаны мощные заклинания, я смогу одним движением пальца затопить квадрат леса огнём, волк и пикнуть не успеет, как превратится в жаркое. Но это потом. А сейчас у меня несколько жалких заклинаний первого ранга. Это, кстати, моя главная беда. Призыв Ужа, Огненный Уголь и Ледяная Стрела радостно мигали, призывая поскорее апгрейдить их в ближайшей магической гильдии. Что я и сделаю. Если у меня выгорит, одна нехитрая задумка, исполнением кое я займусь в самое ближайшее время. Задумка под кодовым названием «Жалобное нытьё». Жалко, только мало исцеления ещё не доросло. Но тут уж поделать нечего, да и не мой профиль. Бешеным ураганом пронёсшись по деревне, я распродал все трофеи, подбил общий итог и оказалось, что я законный владелец семи золотых монет, двух серебряных и десятка медиков. Это в плюсе. В минусе значился проданный арбалет Квика. На вырученные с продажи деньги я купил экипировку – обувь, шапку и перчатки. Абсолютно стандартные, с бонусом на защиту и выносливость. Зато крепкие и относительно дешёвые. Куртка и штаны у меня уже были, опять же от Сквика. А что? Звучит. Вещи от Сквика. Хит этого сезона. Хм. Выдумывая шутки и сам же над ними смеясь, я домчался до торговой площади и финишировал у игрока химика, всё так же стоящего на площади и выкрикивающего свои призывы. Прирождённый торговец, блин. Я бы на второй час от скуки помер. Но сейчас его упорность играла мне на руку. Я продал все трофеи, кроме трав и грибов. Весили они совсем немного, практически ничего. И сдавать их за бесценок в торговую лавку было бы преступлением. «Привет!» «Здорово!» – широко улыбнулся алхимик, улыбнулся настоящей улыбкой капиталиста, сияющей, искренней и во все 32 зуба. «Травы и грибы скупаешь?» – деловито поинтересовался я, снимая с плеча мешок. «Смотря какие!» Начал было игрок и, поперхнувшись, изумлённо вылупился на высветившуюся в торговом окне огромную охапку растительности. Ни хрена себе! Это точно! Травы она собирал столько, что хватило бы лошади на полный обед. Все растения простые – ромашка, мята, подорожник и зверобой. Но много! С грибами ещё проще – сыроежки, жёлтый мухомор и белая поганка. Чтобы собирать остальные травы и грибы, надо было читать учебники – Были бы ещё деньги на них и время на чтение. «Берёшь?» – с надеждой осведомился я. Торговаться смысла не было. Некоторые травы уже пожухли. Ещё пару часов, и они станут бесполезной соломой. Да и выбор у меня был невелик. «Беру!» – твёрдо ответил световолосый игрок. Задумчиво прикрыл глаза, секунду помолчал и, наконец, озвучил сумму. «Шесть золотых и пару серебрушек за всё! Пойдёт?» «Накинуть бы!» Робко заикнулся я. Хоть чуток. Можно и накинуть, если у тебя пустые склянки есть. Мне же всю эту зелень ещё варить надо и куда-то разливать. Чёрт, я уже выходить собирался. Теперь застряну. Склянок нет. Тогда шесть золотых, ну и три серебрушки. Идёт? Торг. Кивнул я, активируя соответствующую пиктограмму в виртуальном интерфейсе. Маслянисто звякнуло, и я стал чуть-чуть богаче. «Запомни мой ник», – добавил алхимик. «Всю траву скуплю, сколько бы ни нарвал, лады?» «Оки», – ответил я. «Удачи!» «И тебе!» Довольной сделкой, мы расстались, и я направился к гостинице. Надо попытаться раздобыть халявного золота. Вспышка! Выход! Содрав шлем, я откинул крышку кокона и с протяжным уставым зевком хорошенько потянулся, разминая затекшие мышцы. Повернул голову и под радостный хохот сидящего на моей постели Власа глухо выругался. Скромно сидящая на притащенном с кухне табурете Кира тоже не удержалась от смешка. Ну да, им смешно, а я привык жить один, никого не стесняясь. Хорошо, что просто зевнул, мог бы, к примеру, воздух испортить. Усевшись, я задаченно осмотрел комнату. В ней явно появились изменения в виде уже упомянутого табурета и кухонного стола, украшенного несколькими бутылками с красочными этикетками. А ещё на стене над кроватью висела длинная и корявая железяка, покрытая толстым слоем ржавчины. Мне хватило одного взгляда, чтобы понять – это тот самый кусок металла, благодаря которому я получил своё прозвище – Здорово, катана. Всё ещё смеясь, выркнув глаз. Не ждал. А мы припёрлись и с подарками. Это ты припёрся, а я здесь живу, между прочим. Заметила, облачённая в голубую пижаму Кира, делая небольшой глоток из моего любимого стакана. Скажи спасибо, что пустила. Так, протянул я, бросив короткий взгляд на часы, почти 6 вечера. Он хотел на кнопку экстренного выхода нажать. На Кира. «Но я не позволила. Вдруг ты там сражаешься вовсю?» «Угу». Столько же односложно ответил я. «Да ты садись, садись!» Влас похлопал ладонью по постели. «Займёмся реальным ПВП! Посидим, выпьем, поговорим!» «Уговорил!» – усмехнулся я. «Только сначала дай умыться!» Добравшись до ванны, я быстро сполоснул лицо, напился прямо из крана и, вернувшись в комнату, уселся на кровать. Убедившись, что я на месте, Влас незамедлительно перешёл ко второй части своего плана – устранению Киры из комнаты. «Кира! Радость моя ненаглядная! Скажи, ты с нами на вечеринку собираешься?» Ласково поинтересовался Влас. «Ещё бы!» – моментально ответила девушка. «Обязательно!» «Очень, очень хорошо! Но так сходила бы в ванну, что ли! Скоро выдвигаться пора, а ты ещё красоту не навела!» «Успею!» – отмахнулась Кира, но влаз остался непреклонен. Уже абсолютно серьёзным голосом он попросил. «Кир, будь человеком! Нам с этим товарищем, который давно уже не товарищ, надо бы поговорить по-мужски!» «По-мужски в спальне?» – недовольно прищурилась Кира, и я сдавленно закашлялся. «Иди, юмористка!» – рыкнул Влас, суя мне в руку стакан с двойной дозой водки. «Куда так много, Влас?» – запротестовал я. «А ты молчи, трезвенник, Штирлиц Хренов, потихушник! Тьфу! Опять закипать начинаю! Давай чокнемся, что ли! В смысле, не мозгами, а стаканами!» «Ну и кто из нас теперь юморист?» – донеслось из коридора. «Ты ещё не в ванне? И даже не разделась?» «Ваня! Но учтите, я скоро оттуда выйду. У вас полчаса на любовные перешёптывания. Как дети, честное слово!» «Можно подумать ты, больно взрослая! Иди уже отсюда, рассадник инфекции!» «Влас!» «Уй, Кира!» – вздохнул я и опрокинул в себя содержимое стакана. Сморщился, рука зашарила по столу в поисках закуски, но ничего, кроме бутылок, не нашла. «А закусить?» «Потом закусишь!» – безапелляционно заявил мой старый друг, состроив садистское выражение лица. «Тут закусывать-то нечего! Каких-то 50 грамм! Я тоже не закусываю!» «У тебя столько массы, что тебе никакая закуска нафиг не нужна! А я сегодня, кроме объедков яичницы и трех сухих печеней, и не жрал ничего!» «Когда ресторана доберемся, так и наешься от пуза! Смысл сейчас желудок набивать!» «А можно я не поеду?» Робко поинтересовался я. «Нет, брат, нельзя!» «А Киру зачем с собой тащите?» «А что это там сделается? Там только мужиков 20 рыл будет! Кто сунется? Если только ОМОН! Кира, Кира!» «Кстати, а как ты с ней пересекся? С интересом спросил я, обречённо глядя, как Влас вновь наполняет стаканы. «Этот фрукт пить умеет, и при этом практически не пьянеет. "Ясней? Хе, это не ясней, а она с нами пересеклась." Рос!» – выркнул в глаз. "Не поверишь, сейчас расскажу, только сначала выпьем за встречу, Рос!» Глухо звякнули стаканы. Я прокинул в себя следующую дозу ледяной водки. "Ну так вот," продолжил Коготь, деловито забирая у меня стакан. «Года полтора назад сидим, значит, в одном ресторанчике. Хорошо сидим. Стол полный, мужики свои. Ты их всех знаешь, кстати. Девчонок полный комплект, музыканты от души лобают надрывную». «Влас, ты мне еще интерьер туалета и декорации зала опиши». Буркнул я. «Во! Узнаю, старовороса. Не кипиши, слушай!» «Короче, завертелась там одна непонятка. Сюху, ну ты ее знаешь». В общем, какой-то хмырь прижал его в углу и давай руки распускать. Она в крик. Мы, понятное дело, подхватились. Мужика из ресторана вытащили и давай его жизни учить. Ну так, легонько не калеча. На тычках и пинках поперебрасывали его тушку друг другу. Тот верещит, чуть ли не маму с папой зовет. А потом Паша Лысый, как всегда, весь кайф испортил. Лбом с ностальгией вздохнул я. Ну... «Взял чувак за ласканный, да как долбанет ему! Чел с копыт!» Паша довольную улыбу натянул, что-то умное сказать хотел, да не успел рот открыть, как по харе своей отхватил. Звонко так, бац! Мужик поднялся после Пашиного удара, не поверил я. «Куда там? Мужик на земле слюни пускал на звезды любовался! Кира!» «А? Ага!» Подлетела к Паше, да как зарядила ему пощечину. У нас челюсти отпали, я глаза тру, все поверить не могу. Но сам прикинь, 10 здоровых обломов стоят ночью во дворе, кого-то месят, и тут подлетает девчонка и сходу Паши в тарец бьет. Представил? Нет, признался я. Как-то не получается. Во-во, мы в ступоре. Паша весь в непонятках свою ушибленную трет. А девчонка перед ним в позу встала, не в такую позу не подумать чего эротичного, и давай ему мораль читать. Как сказки, короче. Маленьких, мало обижать нельзя, всем на одного нельзя, ну и прочую хрень такого же рода. А в дверях нарисовался еще один хмырь. Интеллигентный весь из себя такой, в очочках, волосенки на пробор расчесаны, пиджачок с галстучком однявым, туфли сверкают. И этот хмырь к нам не подходит, и от дверей так тихонько шепчет. «Кирочка, Кирочка, зачем ты мол так? Это не наше дело, не вмешивайся!» И тянет так противно на одной ноте, что аж нас душой воротит. Так мы её имя и узнали, блин, так и познакомились. А дальше-то что? А дальше ещё интересней. Поворачивается Кира к своему дружку Очкарику, и как пошлет его в одно нехорошее и темное место, да еще и трусом назвала. Тут я не выдержал и ржать начал, остальные за мной следом подхватили. Ржём, чуть ли не по земле, катаемся. Да уж, как вспомню. В общем, мы ситуацию девушке прояснили, глаза, так сказать, открыли на истинное положение дел. Потом её хмырят домой аккуратно отправили, а Киру к своему столику пригласили. Так и задружбанились на свою голову. «Полный! Точняк! Вообще полный! Ну давай, за тех, кто в море! Будем!» «Будем!» – согласился, вливая в себя ещё одну ударную дозу. Резко похорошело. «Ещё бы! На пустой желудок-то!» «Влас, а почему на свою голову познакомились?» Девчонка симпатичная, даже больше. «Это да, а вот на голову стукнутая по всей фазе, прямо как ты!» – крякнул Лас, подхватывая бутылку. «Потому и прозвище у неё Беда или Бедовая!» Мы после той знаменательной встречи контакт не оборвали. Паша на неё так и вовсе запал. «Ещё бы! Она первая, кто рискнула ему похари зарядить!» Начали пересекаться регулярно в ресторанах на шашлыках, И вот ведь интересно, почти ни одна такая посиделка без проблем не обходилась. И всё из-за Киры. Не понял. А что тут понимать? Кира везде обиженных найдёт и на их защиту встанет. Менты-алкаша облёванного буцкают, чтобы чувство привести. Кира туда на всех парах летит. Где-то с забором крик какой-нибудь. Кира уже на заборе. А мы потом всю эту хрень разводим, ситуацию утрясаем. Полный ахтунг, короче. А Паша, а Паша-то! Он её как-то на свидание повёл. На первое и самое романтичное. Ага. Посидели нормально в ресторанчике, потом неспешно так по городу шагают. За ручонки держатся, звёздным небом любуются и о высоких материях говорят. И на свою голову прошли они через какой-то двор, а там пацаны кого-то месят. Кира туда! Паши что делать? Он следом. И хорошо еще, что пацаны нормальные были. Девчонку не тронули почти. Так, оттолкнули пару раз, чтобы не мешалось. Зато Паше по почкам настучали так, что он потом три дня отлеживался. Оказалось, что ребятишки все спортсмены. Кто боксер, а кто самбист. Нет, ты не подумай, мы потом разобрались. Пацанов выловили, поговорили с ними по душам. А лысый отлежался, у водички похлебал, и романтические чувства Кири у него как отрезало. Такие вот дела рус. Давай, чего замерз с рюмкой в руках? Водку греть нельзя. Да я в шоке просто. А водка для того и сделана, чтобы из шока выводить. Давай! Вот! Вот это по-нашему! А теперь ты колись кота на ржавая, пока беда из ванны не выползла! Пока беда из ванной не выползла, задумчиво повторил я и зябко передёрнул плечами. Ты сценарий к ужастикам писать не пробовал? От темы не уходи, Рост, ты зачем мне позвонил? В смысле? Чтобы ты Киру в больничку свозил, сам же знаешь. Ты мне трем не грузи, и за дебила меня не держи. Мог бы и сам с этим делом справиться, или Гошу напрячь. Благо, тот не в коме, и мобильник у него работает. Тут ты прав. Посерезнев, признался я. «Мог. Тебе честно сказать?» Не, что ты, мне и вранья хватит. Конечно, честно. Все это время жил ты себе потихоньку у нас под боком. Ни словом, ни духом о себе знать не давал. И тут вдруг нос из норы вытащил. Значит, есть причина или проблема?» «Хорошо. Вот тебе правда. Сам не знаю, коготь. Проблем нет, если не считать за таковую увольнение с работы и развод». Но развелся я уже давно, а работу найду, деньги пока есть. Стоп, машина, стоп! Развод? Я не понял, ты же елся, что ли? Уже развелся! отмахнулся я, уже сам разливая водку. Глупая история, дай неважно! Ни хрена себе не важно, а дети, «Не завели. Сам сегодня весь день думал, зачем я тебе позвонил, как на духу признался я. И что надумал? «Ты пей, пей!» «Я к тебе в морозильник ещё пару бутылок запихал, мясо там искал, но нашёл только упаковку просроченных крабовых палочек, причём кем-то погрызенных!» «Шикарно ты живёшь, Рос!» «На узкую ногу, блин!» Пожав плечами, я ответил. «Надумал, не надумал, отмёрз я просто!» «И всё благодаря Гоше и Кире!» «Сладкая палочка!» «Тьфу ты! То есть сладкая парочка!» С них всё началось, одно событие за другим, сплошной адреналин в крови. Меня словно из тупора вывело. «Ээээ, сладкая палочка, эх тебя потянуло, ты по порядку рассказывай!» «По порядку? Да, рассказывать особо нечего. Я когда в город вернулся, купил эту квартиру. Отец расщедрился от расстройства чувств и переживаний. Немного дал, но на однушку хватило». Ещё мать пару банкнот втихомолку сунула. Устроился на работу, работал, познакомился с девушкой, женился, развёлся, уволили. Вот и всё, в принципе. Нехило. Одной фразой всю биографию пересказал. Юлиш ты рос! И что значит отмёрз? Когда тебя отец из больнички забрал, так мы тебя и потеряли. Ни ответа, ни привета, ни в сети, ни в реале, даже следа нет». Мы поднапряглись, устроили мозговой штурм и решили, что отец тебя таки уговорил. Нажал на нужные рычаги и что ты уже в офицерских погонах щеголяешь. И до старых друзей тебе дела нет. Не, мрачно буркнул я, в два глотка выпивая водку. Нали еще вас. Не уговорил. А там, где я торчал первые полгода, интернета нет. Там вообще ничего нет. Только снег со льдом и холод собачий. Я как едва-едва кремался, отец меня сразу туда и отправил, с охраной в качестве почётного эскорта. Напоследок только и сказал, «Теперь, сын, у тебя будет много времени обдумать свои поступки и своё будущее. Хорошо подумай». Так и сказал? Ну да, то и может. Я его только один раз живую видел, но на всю жизнь хватило. «Это где такое место нехорошее?» «Понятия не имею, но везли меня туда долго. Последнюю часть пути вообще на вертолёте». «А как прилетели?» Рука вздрогнула, и я едва не выронил пустой стакан. Аккуратно поставил его обратно на стол и с усилием продолжил. «Ты по телеку антарктические пейзажи хоть раз видел? Или про тундру там?» «Ну, вот примерно такая же живописная фигня». Прямо на снегу стоит пара вагончиков типа типушек, только посерьёзней. В 20 метрах море или океан. Наверное, всё-таки океан. Вода почти чёрная, сверху куски льда болтыхаются. Вдалеке настоящие ледяные горы плавают. Ты слушай, слушай, Влас, пока рассказываю. От одного вагончика к воде толстенный кабель тянется. Но это я уже потом увидел, он снегом прикопан. Хотя что там вспоминать? Было и было. «Не-не-не, и не думай даже!» Замотал головой в лаз, поспешно осматривая стол. «Так, вино и виски не пойдет. Обожди секунду!» Он исчез в коридоре и уже оттуда крикнул. «Даже не думай тему закрывать! Ща я водочки притараню! О, тут и пара упаковок чипсов есть, а я совсем о них забыл! О, одна уже пустая! Кто сгрыз?» «Хотя, что тут думать?» Обернулся он и правду за пару секунд, не больше. Шустро отвернул бутылки голову и разлил водку, распотрошил пачку чипсов и бросил. «Давай! За тебя, брат!» «Выпили». Стряхнув головой, я закусил парой чипсов и продолжил. «А в воду кабель уходит. Реально прямо в воду!» Я проверял. «Кабель, походу, электрический». Потому что в вагончиках этих свет есть, и обогрев на полную мощность работает. Правда, ещё и печка угольная имеется. А из воды, метрах 30 от берега, какая-то горбатая бандура торчит чёрная. А такая вся, не поймёшь, что там такое. Больше, в принципе, описывать нечего. Куда ни глянь, везде лёд и пустота. «Во блин! И...» «И всё, там я и стал жить». Кровать есть, жратва есть, куча книг на политическую тему, включая полное собрание сочинений Карла Маркса и Владимира Ильича. Детективов и фантастики не было. Хотя вру. Понедельник начинается в субботу, Стругацких был. Телека и радио нет. Я в одном вагончике. В соседней теплушке ещё один чел. Старый же совсем и не мой. На самом деле не мой». Раз в две недели нам давали представление – вертолёт прилетал. Пилот и два чувака солидного возраста. Правда, больше двух часов вертушка не задерживалась. Пилот, привезённый груз, вместе с немым в вагончик таскают. Я смотрю на всё это дело из окошка из-за индивелова. А те двое в воду какие-то привязанные к верёвкам штуковины кидают. Кинут, подождут немного, вытащат. С умным видом посмотрят – Толстые тетради что-то черканут и опять забрасывают. Итак, раз 5-6. Потом все свое барахло сворачивают и улетают. А мы дальше живем. Жрём, сырем и спим. И иногда еще читаем. Так вот, полгода и пролетело, хотя скорее проползло. Знаешь,. Я теперь из банки тушёнки, пары мёрзлых картошек и одной подгнившей луковицы такой суп забабахать могу, что куда там пятизвездочному ресторану пальчики оближешь. А если ещё и перец чёрный есть, так вообще сказка получится. Вот. Трендец! Рос, ты выпей, отпусти чуток. Успокойся в вас, – грустно рассмеялся я. Это же не вчера было, давно уже отпустило. «Ты не обижайся, конечно, но у тебя предок совсем с катушек слетел. По описанию, место больше всего на военный могильник смахивает. Я даже не представляю, куда тебя запихнули. Не, он реально переборщил. Да, натворили дел, но ведь отмазались, верно? Какого хрена такой беспредел творить? Да еще с родным сыном. А если бы ты там умер, заболел? А если еда кончилась или еще что? Не понимаю». «Жра твы там хватало!» – отмахнулся я, набивая рот чипсами. «Вкусно! Или это мне на пустой желудок так кажется?» «И подвозили регулярно! Но ты угадал!» «Угадал? Погоди, не рассказывай! что ты меня знабить на чего? Давай накатим сперва! Теперь понятно, почему ты сам на себя не похож!» «За родителей!» – хмыкнул я, поднимая стакан. «Ага, за них!» «Чтобы жили как можно дольше и знали как можно меньше!» Выпили, похрустели чипсами. Задумчиво покатав стакан между ладонями, я опустил его на стол и рассмеялся странным лающим смехом. Влас вздрогнул от неожиданности и расплескал водку. «Ты чего? Не пугай так, блин! Сперва страшилки рассказываешь, потом смеешься как-то... как-то ненормально!» «Да просто ты на самом деле угадал, Влас! Вот и смеюсь. Прямо в точку угадал!» «Угадал? Насчет того, что еда закончилась?» «Не, насчет того, что умер. Отец меня туда как закрыл, периодически письма мне отсылал, все спрашивал, чего я надумал. А я не отвечал. Озлобился я, понимаешь, и на отца, и вообще на всех сразу и вместе взятых». Решил, что лучше сдохну, а просить ни о чём не буду. Но время прошло. Мне так хреново стало, что не выдержал. Написал письмецо покаянное и отправил с вертолётом. Уже на всё согласен был. Хм. Ну, это понятно. Тебя ещё надолго хватило, и я бы уже через неделю волком выл и лбом о землю бился. А при чем тут ты угадал? Слушай... Прошло дня три, и как-то одним веселым снежным утречком, тот не мой старикан из своего вагончика не вышел, ни утром, ни в обед. Я постучал, не отвечают, дверь дернул, закрыто. Вокруг вагончика обижал сокон и не отскреб, как мог. Заглянул и увидел. Лежит старик на полу у кровати, на меня смотрит и улыбается ласково так. В смысле? «В смысле улыбается?» «Умер он», – спокойно ответил я, подхватывая рюмку. «Давай, за тех, кого с нами нет». «Ты погоди нафиг, шутишь что ли? Как это умер?» «А как люди умирают?» «Говорю же, умер!» Пожал я плечами и одним глотком заглотил водку, не почувствовав горечи. «Может сердце, может ещё что?» «Мать! И чего ты?» Сперва орал, в окно стучал, как дурак. В ответ, понятно, тишина полная. А войти не могу, дверь мощная, открывается наружу, на окнах решётки. Объект же типа режимного. У меня из инструментов только сточившийся нож для чистки картошки и консервная открывалка. Хрен, что откроешь. А всё остальное у старика хранилось. В общем, было там два живых вагончика, а теперь получился один мавзолей и одна теплушка. А я вроде почетного туриста с правом обзора драгоценного тела, но без права доступа к конному. Короче, жил как на Красной площади у стен мавзолея и каждый день ходил на экскурсию. Смешно, да? «Ты гонишь, Рос! Это вообще нахрен не смешно!» Ревкнул коготь, глядя на меня выпученными глазами. «И не надо так странно улыбаться, Рос! У меня от тебя мороз по коже! И что ты сделал?» А что я мог? Встал ждать вертолёта. Продукты у меня были. Не то, чтобы много, но не голодал. Жалко, только заварка быстро кончилась, и на пятый день я без чая остался. Вторяк заваривал, правда. Но вкус не тот, сам понимаешь. Ел, читал, спал. Ветер заунывный слушал. Потихоньку дверь ножом скрёб, как индей из Джо. И каждый день к окошку бегал, на Никитича поглядеть. Это старика так покойного звали. И не отскребу, и любую себе. А он каждый день меняется. В вагончике же тепло. Обогреватели работают, свет горит. Знаешь, запах появился нехороший. И вроде бы он есть, а вроде бы и нет. Вагончик же закрыт. Откуда запах спрашивается? А мне всё равно чудится. И покойник того портится начинал. И двигаться понемножку. «Как двигаться? Куда двигаться?» Кажется, к двери он двигался. Сантиметра на два точно сдвинулся. Абсолютно серьёзно ответил я. Наверное, мне показалось перепугу. Но дверь я скрести перестал. И даже подпёр пустой бочкой из-под дизельного топлива. И снега навалил. На всякий случай, а то кто его знает. Потом... Не через 10-12 Никитич местами стал на тушенку похож. Или на кильку в томате. Ну, понимаешь, когда тело разлагается. «Не надо, Рос! В задницу такие подробности! Что дальше было?» Вертолет прилетел. Бледно улыбнулся я. «С отцом! Только не через 11 дней, как я ожидал, а через 17 с половиной. Я к тому моменту голодный, как собака был» только консервы остались, а я их хоть убей жрать не могу. Как в банку загляну, так Никитича вспоминаю». Потом уже узнал, что отец специально вертолёт задержать попросил, чтобы вместе с ним прилететь и с будным сыном серьёзно поговорить. Шесть дней не критично же, а у него в Адмиралтействе дела какие-то важные были, не мог раньше вырваться, но прилетел. Вертушка села, он вышел весь важный такой из себя – Смотрит сурово из-под бровей, как я к нему ковыляю. Дождался, пока между нами два шага осталось, и серьёзно так говорит. «Сын!» Я кивнул и как вырезал прямо в глаз. «Отцу!» «А кому ещё? Ему!» «Врезал и орать начал, у меня как припадок начался!» Невесело усмехнулся я. «Трясёт всего, слюной брыжу, руками-ногами машу. Раз за два в него попал». Если не считать первого раза. А потом он меня скрутил, мордой в снег сунул и еле держит. Остальные из вертолета выскочили, лица у всех ошелевшие. Еще бы прямо на их глазах какой-то салага целому контр-адмиралу в морду засадил. Я реву, как бешеный, всех склоняя в различных родах. Извернулся, отца скинул, пилота душить кинулся. Реально! Руками ему в глотку цепился, он хрипит. «Меня три мужика еле отодрали, и опять мордой в снег!» «Ты чего замолк вас? Выпьем ещё по одной!» «Давай, выпьем!» Как-то заторможенно кивнул он. «Не помешает! А пилота за что?» «Ну, вертолёт он водит!» Пожал я плечами. «А вертолёт вовремя не прилетел, поэтому, наверное...» «Да я просто немного не в себе тогда был!» «В принципе, больше и рассказывать нечего!» Связали меня, как редиску, влили грамм 100 коньяка, и я немного очухался, рассказал, что случилось. И на этом моя полярная одиссея закончилась. «Домой отвезли?» «Ага, только сначала к доктору одному военному, тоже в возрасте уже. Он, кажется, подводников на профпригодность проверяет, беседует там с ними, расспрашивает. Меня к нему первым делом. Знаешь, как доктора зовут?» «Не поверишь!» Андрей Никитич! Никитич! Я как услышал, так хихикать начал и минут сорок остановиться не мог. Но мужик хороший, добрый. Я сам не заметил, как всю свою жизнь рассказал, начиная с самого детства. А потом он меня порадовал на прощание. В смысле? Ну, он после того, как со мной пообщался, вежливо так извинился и в другой кабинет вышел к отцу моему, а стенки там тонкие. Как он орал, это надо было слышать. Я матерных слов штук пять новых выучил. А потом меня уже домой, к маме. Такие вот дела, Влас. Я несколько месяцев дома покантовался, таблетки попил. А как себя пришёл, так и свалил. Отец денег дал, мать добавила, и я сюда. А что о себе не дал знать, так-то извини. Сам не знаю почему. Правильно ты мне в челюсть дал, можешь ещё раз двинуть. «Прекрати, Рос, после твоего рассказа!» – качнул головой коготь, помолчал и неожиданно широко улыбнувшись рыкнул. «Хотя, раз уж ты предлагаешь, давай я тебе ещё раз качан тресну!» «Только попробуй!» – в дверях нарисовалась Кира в пижаме и с полотенцем на голове. «Я тебе так двину!» «Опа! И как давно ты наслушаешь радость заразная!» – поинтересовался Влас. «Всё тебе расскажи!» «Ты же в ванне должна быть!» «Что, я там целый час плавать должна, Рос?» «Давайте выпьем!» Поспешно перебил я девушку. «А затем я в ванну пойду!» «Зачем?» Удивился коготь. «Мыться? Зачем ещё?» «Нет, брат!» Не согласился со мной глаз и авторитетно добавил. «Щать тебя в горячей воде развезёт до овощного состояния! Нет уж!» Мыться будешь после ресторана, никто тебя нюхать не собирается, а вот выпить можно. Кира, тебе чего плеснуть? Опять вина или чего покрепче? Водки, отозвалась девушка, опускаясь рядом со мной. Вот это по-нашему, обрадовался Крепыш. Кира, чипсы – это не еда, это закуска, убери ручонки. И кто по подламому схрупал пачку заначенных чипсов? Проигнорировав ополь Власа, девушка ткнула пальцем в висящую на стене железяку и спросила. «Так что это такое? Или опять страшный и ужасный секрет?» «Да какой там секрет?» – недовольно отмахнулся я. «Просто старая железяка, которую давно пора отправить на помойку. Откуда её собственно и взяли?» «И не думай!» – возмутился Влас. «Это же раритет! Сколько лет я его бережно хранил в углу гаража!» «Это легендарное оружие эпического класса с кучей страшных бонусов! Великий меч самого роса! «Лас!» – ревкнул я. «А блин! Кира, не слушай ты его, я лучше сам объясню». «Как-то встряли мы в драку, причем по тупости Паша Высова и вот этого придурка, что наливает тебе водку». «Но-но!» «Именно, что придурка!» – безжалостно продолжил я. «Правда, он тогда не когтем был, а пельменем?» «Рос!» «И правда похож?» – согласилась Кира, внимательно осмотрев крепко сбитую фигуру Власа. «Могли бы мирно разрулить ситуацию, но Влас брякнул пару нехороших слов, а Паша, как всегда, дал в лоб первому попавшемуся и закрутилась. Их человек 12, а нас пятеро. В тот момент железяка эта мне под руку и попалась». Пару раз махнул ей, кого-то по башке задел, да и всё в принципе. А потом эти идиоты мне к лекуху приклеили, катана. Хотя совсем не похожа эта штука на меч. Я криво взглянул на ржавый кусок металла. Не-не, не так всё было. Короче, дело было в гаражах, ночью, света почти нет. Рос от пары пинков в сточную канаву улетел. Ну, думаем всё, одним героем меньше в наших боевых рядах. Тут вопаль дикий, он из канавы вылетает, в руках эту хреновину держит и как даст одному по башке. Тот скопыт, рос рост разворачивается и следующему пацану железякой пыром живот бьет. Тот пополам сложился и верещит. Зарезали, зарезали, меч! Драка сама собой и кончилась. «Я то же самое сказал», – Хмыкнул я, вспомнив тот такой далекий эпизод. Говорю же тогда, запаркуем тачку у дома, ничего с ней не случится. А Макс рогом уперся, украдут, поцарапают, нельзя. Вот и поставили машину в гараж, на свою голову. Поставили же? Поставили, согласился я. Только Максу руку сломали, а тебе морду так покоцали, что шрам остался. Вас! ты же говорил, что получил шрам, когда на тебя шестеро быков насели, а ты в одиночку от них отмахался. «Да?» – удивился Влас и пожал плечами. «Не помню, пьяный, наверное, был». «Буду звать тебя пельменем», – мрачно пообещала Кира. «Кира!» «Пельмень, лживый!» «Кира!» И гадость эту со стены сними, ржавчина прямо на подушку сыплется. «Это артефакт, я все эти годы трепетно хранил его, чтобы передать истинному владельцу!» «Умные слова тебе не идут, пельмень!» Ребята, давайте жить дружно, со вздохом попросил я. Так что, идем мы в ресторан. Идем! твердо ответил Влас. Ща вторую бутылку раздавим и поедем. Время еще есть. А кто за рулем? За нами Паша заедет на своей тачке, у него теперь джип. Ну, пьем за возвращение роса. Кира, оставь чипсы в покое. Кстати, рос! Варвара Павловна за торт спасибо передавала. «За что, за что? Какой ещё торт?» «Пока ты был в коконе, мы ей от твоего имени большущий кремовый торт подарили с сердечком и надписью «Лучшей соседке». Хотели имя написать, но не влезла». «Да вы что, зачем?» «Мы пьём или нет? Хватит водку греть!» «Как зачем? Положено так!» Она нам извинительные пирожки, мы ей покаянный торт. «Да кто тебя просил, мама?» «Пьём! Кстати, соседка у тебя мировая, и чай обалденно заваривает с кардамоном!» «Вы у неё посидеть успели? А что нам было делать три часа? На тебя любоваться?» «Да нафига! Что сделано, то сделано! Будем! Будем!» А железку снимай и увози в лаз, она мне не нравится. Будем, мама.